4. За 22 месяца работы в «Новостях Америки» Микаэла Морган по прозвищу Микки не раз видела, как гости конфузились под зноем студейных софитов, пытаясь ответить на вопросы, к которым не сумели подготовиться, или объяснить заявление, сделанное давным-давно, но сохранившееся на видео. Однажды, к примеру, члену палаты представителей от штата Оклахума Пришлось смотреть ролик с собственным высказыванием. У большинства незамужних матерей слабые мышцы ног, поэтому они так легко раздвигаются. Когда ведущий воскресного шоу «Интервью» попросил этого господина прокомментировать видео, тот выпалил. Это было до того, как я принял «соспода» в герце И до конца срока коллеги... Однажды во время поименного голосования называли его представителем Соспода. Такие замечательные моменты. Ага, попался. Случались достаточно часто. Но только ближе к вечеру первого дня Авроры Микаэла впервые в жизни увидела, как человек полностью утрачивает контроль над собой. И произошло это не с гостем студии. Микаэла устроилась у монитора передвижной телестанции. Ее глаза блестели, энергия бела через край, спасибо белому порошку техника. В купе в задней части фургона отдыхала под кондиционером ее следующие гости, одна из женщин, находившихся в толпе у белого дома, которую разогнали слезоточивым газом. Женщина была молодая и красивая. Микаэла полагала, что интервью с ней произведет сильное впечатление. Отчасти потому, что она внятно излагала свои мысли, но в основном потому, что действие газа еще не прошло. Микаэла решила провести это интервью перед посольством Перу. На фоне ярко освещенного здания красные воспаленные глаза женщины особенно выделялись. Более того, Микаэла рассчитывала, что у зрителей создастся впечатление, будто женщина плачет кровавыми слезами. Отвратительная идея, но вполне в духе новостей Америки. Конкуренция с Fox News занятия не для слабонервных. В эфир им предстояло выйти в 16.19, сразу после завершения обсуждений в студии, и рекламной паузы. Джордж Олдерсон, чья бледная кожа на голове жирно блестела сквозь редкие волосы, беседовал с психиатром-клиницистом по имени Эразм Дипото. «Случилось ли что-то подобное в истории человечества, доктор Дипото?» — спросил Джордж. «Интересный вопрос», — ответил Дипото. Он был в круглых очках, без оправы и в твидовом костюме. Под цветам прожекторов ему должно было быть жарко, как в пекле, но, будучи истинным профессионалом, он словно и не подтел. Посмотри на этот жеманный ротик, — сказал техник, — если бы он срал через такую крошечную дырку, то взорвался бы. Микаэла заливисто рассмеялась. Сказывались и кокаин, и усталость, и самый настоящий ужас — который пока уступал профессионализму, но терпеливо ждал своего часа. — Будем надеяться, что у вас найдется интересный ответ, — парировал Джордж Олдерсон. — Я думал о танцевальной чуме 1518 года, — сказал Дипота. Тогда болезнь тоже поражала только дам. — Дам, — произнес голос за спиной Микаэлы. Это подошла протестовавшая у Белого дома женщина. «Дам?» «Боже ты мой!» Все началось с женщины, которую звали миссис Трофе. Она без остановки танцевала на улицах Страсбурга шесть дней и ночей, продолжил Депота. Прежде чем она свалилась без чувств, к ней присоединилось множество других женщин. Танцевальная мания распространилась на всю Европу. Сотни, может, тысячи женщин плясали в больших и маленьких городах. Многие умирали от инфарктов, инсультов, истощения. Он самодовольно улыбнулся. Это была простая истерия, которая со временем сошла на нет. Хотите сказать, что с Авророй та же история? Подозреваю, многие из наших зрителей такого объяснения не примут. Микаэла с удовлетворением отметила, что Джордж даже не пытается скрыть недоверие. Конечно, по большей части он нес вздор, но под оксфордской рубашкой белое сердце истинного новостного репортера. — Сэр, мы получаем видеоматериалы с тысячами женщин и девушек, чьи лица и тела покрыты этим волокнистым материалом, этими коконами. Заболели миллионы женщин. «Я вовсе не высмеиваю нынешнюю ситуацию». «Упаси Бог», — ответил Депота. «Конечно, нет. Но физические симптомы или настоящие физические изменения в результате массовой истерии — достаточно распространенное явление. Во Фландрии, к примеру, в конце XVIII столетия у десятков женщин проявились стигматы, кровоточащие кисти и стопы». «Если отставить в сторону политику пола и политкорректности, я чувствую, что мы должны...» Именно в этот момент Стефани Кох, продюсер дневных событий, ворвалась в студию. Эта высохшая дама лет пятидесяти с небольшим, заядлая курильщица, за свою жизнь навидалась всякого и большую часть выпустила в эфир. Раньше Микаэла сказала бы, что Стеф не проймут мнение гостей какими бы бредовыми они ни были, но, похоже, в ее броне имелась брешь. И доктор Депота со своими круглыми очками и жеманным ротиком сумел ее найти. — Что за хрень ты несешь? Недоумок с пенисом! — крикнула она. — У меня две внучки покрыты этим дерьмом. Они в коме. А ты думаешь, что это женская истерия? Джордж Олдерсон поднял руку, но Стефани отмахнулась. По ее щекам катились злые слезы. Она нависла над доктором Эразмом Дипото, который вжался в спинку кресла и снизу вверх таращился на эту безумную амазонку, возникшую ниоткуда. Во всем мире женщины изо всех сил борются со сном, потому что боятся, что заснув, уже никогда не проснутся. А ты думаешь, это женская истерия? Микаэла, техник и протестующие смотрели на монитор, как зачарованные. «Рекламная пауза!» — крикнул Джордж, глядя через плечо Стефани Кох. «Мы должны сделать перерыв, друзья. Иногда ситуация накаляется. У нас прямой эфир, так что...» Стефани развернулась лицом к аппаратной. «Никакой рекламной паузы! Никакой рекламной паузы!» «Пока я не разберусь с этим дерьмовым шовинистом!» Тут она сорвала с головы наушники и принялась дубасить ими Депота. Когда он поднял руки, чтобы прикрыть макушку, она ударила его по лицу. Из носа доктора потекла кровь. «Вот это женская истерия!» — орала Стефани, колотя его наушниками. Теперь ротик доктора тоже кровоточил. Вот как выглядит женская истерия. Ты, ты, ты брюквина. «Брюквина?» — переспросила женщина протестующая и начала смеяться. «Она только что назвала его брюквиной». Двое сотрудников подбежали, чтобы утихомирить Стефани, пока они боролись. Дипот оттерял кровь, а Джордж Олдерсон сидел с разинутым ртом. Студия исчезла, уступив место рекламе Симбикорта. «Твою мать!» — воскликнула протестующая. «Это было круто!» Ее взгляд сместился в сторону. «Послушайте, а мне можно?» Она смотрела на маленькую горку кокаина, высевшуюся на ламинированном дневном эфирном графике техника. «Да», — кивнул он, — «сегодня за счет заведения». Микаэла наблюдала, как женщина подцепляет ногтем немного белого порошка и вдыхает его. «Класс!» — она улыбнулась Микаэле. «Теперь я готова к подвигам». «Возвращайтесь назад и присядьте», — сказала Микаэла, — «я вас позову». Но она так и не позвала женщину. Срыв Стефани Кох, прошедший огонь, воду и медные трубы эфира, раскрыли Микки Коц глаза. Она не просто смотрела на эту историю через объектив камеры. Это была ее история, и когда ей, наконец, придется заснуть, она не хотела засыпать среди посторонних людей. «Остаешься за старшего, Л, сказала Микаэла. «Само собой», — ответил техник. «Слушай, это было потрясающе. Прямой эфир во всем его блеске». «Потрясающе», — согласилась Микаэла. «И вышла на тротуар, включила мобильник. Если пробок не будет, она доберется до Дулинга раньше полуночи». «Мама, это я не могу больше этим заниматься. Еду домой».